Глава 12. Морли Дотс. Из тех парней, которые снятся вам в кошмарных снах, если у вас есть хотя бы одна дочь. Он до омерзения смазлив на эльфийский манер. Смуглый, ладный, статный. Чтобы он на себя не напялил, вид у него всегда такой, словно он неделю не вылезал от портного. Ему ничего не стоит облачиться в белое и отправиться на угольный двор. И выйдет он оттуда чистенький без единого пятнышка на костюме. Никогда не видел его вспотевшим. Едва он появляется в обществе, дамы всех пород и возрастов временно теряют разум. При всем при том, он надежный друг, точнее, приятель. Ведь настоящий друг не подарит вам говорящего попугая и не станет опутывать вас разнообразными обязательствами, лишая возможности от упомянутого попугая избавиться. Этакий подарок... Все равно, что проклятие старой ведьмы. От него можно отделаться только если найдется другой глупец, согласный по доброй воле взвалить на себя эту обузу. Наверняка Морли каждый вечер перед сном давится от смеха, вспоминая, как ловко облопошил этого недотепу Гаррита. Похоже, у тебя перемены к лучшему, заметил я. Все надо делать вовремя, Гаррит. Соседи сперва ртачились, но я их убедил. Не сомневаюсь. Район, в котором находилось заведение Морли, был известен как нейтральная зона. Своего рода безопасная территория, на которой работнички, ножа и топора, а также иных инструментов и принадлежностей не могли не дрожать за собственные шкуры при встрече с конкурентами. Центром зоны был домик радости Морли. Она существовала во многом благодаря Дотсу, и его стараниями приносила прибыль. Любые перемены в этом заведении не могли не насторожить соседей. «У богатых те же требования, что и у бедных. И порокам они подвержены тем же самым», — продолжил Морли, и его ослепительно-неестественно белые зубы сверкнули в свете лампы. «Зато денег у них гораздо больше. Это был решающий довод». «Ну, разумеется. А если довод подкрепить мрачными физиономиями Саржа, Рохли и прочие братвы?» «Ты отвлекся». Мы говорили о Краске и Садлере. Туп знает, кто их привел?» «Нет. Может знать Белинда, но я с ней еще не виделся». «Если она до сих пор ни о чем не слышала, то ее приятно удивят», — усмехнулся Морли. «Угу. Только давай договоримся. Я предпочел бы сообщить ей обо всем сам». Дотс поглядел на меня, приподняв бровь. «Ты уверен, что это разумно?» «Я на нее зла не держу». В конце концов, она смылась, а не я. Ты-то, может, и не держишь. А она, Белинда Контагью, необычная женщина, Гарит. Лично я держался бы от нее подальше. Хорошо, уговорил. Потолкуешь с ней за меня? Еще чего. Не в том я возрасте, чтобы относить любовные записочки. Поищи кого другого. Вот так всегда. Впрочем, я не стал настаивать. Пусть себе думает, что он меня отбрил. Потом сочтемся. Как делишки-то? Справился Доц. Все у нас как-то не складывается посидеть, за жизнь поговорить, мировые проблемы обсудить. Под мировыми проблемами он разумел либо поголовное обращение мясоедов-вегетарианцев, либо кровавую баню для своих врагов, либо то и другое одновременно. Я поведал ему о том, чем завершились мои разборки с богами, а также с богинями. «Пожалуй, стоило свести тебя с Магадор. Тебе такие нравятся, я знаю». «Чего?» Морли, похоже, думал о чем-то своем. У нее четыре руки, змеи в волосах, губы зеленые, зубы, как у крокодила, а в остальном глаз не отвести. «Да-да, всю жизнь мечтал, спал и видел. Эльфы же не спят». Он пожал плечами. «А теперь что?» «Теперь?» Ты же к тупу зашел не просто пивка попить да старые дела повспоминать. Именно за этим. Брось, Гаррит, не пудри мне мозги. Да я и не пудрю. На пивоварне что-то странное творится. Кто-то угрожал старику. Или не угрожал. Я кратко обрисовал ситуацию. Умеешь ты влипать неприятности, Гаррит, сообщил Морли, дослушав до конца. Не знаю, как быть. Угроз ветер не потерпит, А если Зов занялся вымогательством? Зов? В целом, вряд ли. Скорее, чья-то личная инициатива. Кому-то вдруг стало не хватать денег. И это еще цветочки горят. Ягодки впереди. Я слышал, Белин точит ножи. Ты внутрь собираешься? Внутрь? Ну да. Внутрь Зова. Разузнаешь, что да как. Проблем у тебя не будет. Ты не кентавр какой-нибудь, а чистокровный человек. Да еще герой войны. Морли тоже герой войны. Во всяком случае, он искренне себя таковым считает. На деле же он всю войну просидел в тылу и помогал отчизне тем, что утешал перепуганных солдатских жен. «Ты, горит достаточно здоров, чтобы стоять на ногах. Нигде не работаешь. Словом, идеальный рекрут». «Вот только мыслю иначе», — пробормотал я. Морли вновь оскалил в ухмылке белоснежные зубы. Если они тебя примут, здесь тебе лучше не показываться, и с покойником придется расстаться». «Ха!» Я, между прочим, Шустеру ничего не обещал. Никаких там клятв на крови и прочей дребедени. Но признаюсь, как на духу. Мне до сих пор и в голову не приходило, что попытка проникнуть в ряды борцов за права человека будет означать полный отказ от моего привычного жизненного уклада. Сменить личину, назваться чужим именем. Попросту не получится. Слишком многие меня знают, ветераны в особенности. Когда живешь один, так сказать, в холостую и нигде не работаешь, поневоле начнешь искать общение с себе подобными. Я, конечно, предпочитаю женскую компанию, но изредка, почти ежедневно, случается так, что женщины меня избегают. Вы не поверите, но это чистая правда. Так далеко я заходить не собираюсь. По крайней мере, надеюсь, что не зайду. Поброжу по пивоварне, погляжу, послушаю. Если за всем стоит тай, решивший загробастать куш до смерти папаши, я его раскалю. Если же он ни при чем, будем искать дальше. Мне просто не верится, что у кого-то из этих недоумков хватило наглости наехать на ветера горит Тут вопрос веры. Когда человек верит, остальное не имеет значения. Они убеждены в своей правоте. Понимаешь? Им этого вполне достаточно. Морли выпрямился, давая понять, что разговор подходит к концу. «Будь осторожен!» «Я всегда осторожен!» «Чушь! Тебя просто везет!» «Не искушай удачу, Гарет. «Удача женщина, а женщины переменчивы!» «Учись осторожности, тем более, что тебе есть у кого учиться!» «У меня!» Я хмыкнул. Морли никогда не отличался скромностью. «Скажи Рохли, чтобы зашел ко мне!» «Надо кое-куда сбегать». «Не похоже, чтобы он умел бегать». «Ладно, скажу». Морли ни словом не обмолвился о попугая у меня на плече. Ничего не спрашивал, даже ни разу не покосился на птицу. Что-то невероятное. Должно быть, снова со мной играет. Придумал. Разрублю-ка я эту разномастную тушку, нашинкую в полоски и подсуну закадычному дружку Морли, как приправу к его пряным травкам».